Глава 13. Чокико. Признеся моё имя, он хмыкнул. Видимо, его забавляло то, что оно женское. Мне же было всё равно. Это желание бабушки Ясу, и я никогда не обращал внимания на насмешки сверстников. Видимо, Каю недостаточно просветил тебя в плане политики. Именно так кланы и объединяются. Я не родной сын, а приёмыш. Я вновь нахмурился, посмотрев на старого Яматзаки. Вы хотите, чтобы ваша дочь стала женой безродного? Почти императора. Аретов скинул брови. Не принижай своей заслуги. Сам Джиру пророчил тебя во главу клана, а Каю был не против, назвав тебя сыном. Хитро прищурился. Или я неправ? Я так понимаю, у вас везде есть уши. А как иначе, мальчик? Он раскинул руки, довольно улыбаясь. Не забывай, с кем говоришь. Я лишь усмехнулся и кивнул на тонкий плед, прикрывающий его обрубки. Помню. Ямадзаки это явно не понравилось, однако старик не стал ругаться, наоборот, продолжил всё тем же деловым голосом. В общем, Цукико, я готов пойти на сближение с кланом Ито. Наша вражда затянулась. Он нежно посмотрел на дочь. И не думай, что я вот так просто расстаюсь с Ханеко. Но вынужден пойти на такие меры, дабы показать, что я довольна. А рита? Я грубо прервал старика, за что получил презрительный взгляд его супруги. Пришлось несколько исправиться. Все же речь в Яматзаке казалась мне искренней. Прошу прощения за свои манеры. Охотнику на монстров непривычно быть в высшем обществе. А императору? На этот раз переспросила женщина, не сводя с меня пристального взгляда. Об этом рано говорить. К тому же у меня есть более важные дела, и я не собираюсь занимать трон худжу. Более важные дела? На этот раз Арета не удержался и всплеснул руками от негодования. Боги Цукико, что может быть важнее? Никому и никогда не выпадал такой шанс, как тебе. Это не шанс, сухо произнес я, а долгий путь, который я не выбирал. Меня садят на престол только из-за глупого пророчества, и мне это совсем не по душе. "Молчишка", Ямдзаки покачал головой. "Ты ведь не понимаешь". "Понимаю", Внув прервал его и сделал шаг к главе соседнего клана, от чего напряглись его жена и дочь. "Но ты меня не дослушал". Взглянув в глаза старика, увидел в них блеснувший интерес. "Если все твои слова правдивы, ты правда хочешь мира?" То я поделюсь с тобой откровенностью, которая, надеюсь, тебе даст возможность поразмыслить над собственным предложением. Покосился на девочку. Еще раз. Говорит Сукико. Арета сложил ладони, готовясь внимательно слушать. Благодаря вашему союзу с Акума, при этих словах он поморщился, но промолчал. Я узнал кое-что важное, и теперь мне необходимо спуститься в Дигоку. Глаза главы клана округлились, то ли от страха, то ли от удивления. Его жена испуганно ахнула и отшатнулась, протянув руку дочери. Девочка тотчас оказалась рядом с ней. Да, я был доволен произведённым эффектом. Думаю, если бы подобное заявил кто-то другой, над ним бы посмеялись, но я иное дело. Именно поэтому собираюсь завершить все начатые дела прежде чем нырнуть в бездну. Поэтому и явился к тебе за ним, указал на всё ещё дёргающееся идибура, ведь никто не знает, что может произойти в преисподней. Ты меня понимаешь, Арета. Первые несколько секунд старик молчал, после чего тяжело выдохнул и взглянул на дочь. Да, Цукико, наверное, ты прав. На мне куда спешить. Вновь перевел взгляд на меня. И все же предложение остается в силе. Земли на берегу Катамы твои. Как только вернешься, подумай и возвращайся к нам. Я хмыкнул и выпрямился. Вернуться за несмышленой девчонкой? Да, налечика красивая, но я не ценитель столь молодых особ. К тому же, я даже предположить не мог, чем всё может закончиться. А пока я прикажу подготовить телегу, чтобы ты отвёз свой подарок по назначению, дрожаливо произнёс Арета. Не стоит, я снова ухмыльнулся. Справлюсь сам. С этими словами замедлил время и подскочил к пленному, схватив того за верёвки, взмыл в воздух и направился к трактиру старого знакомого. Добраться до нужного местечка не составило труда, учитывая, что оно находилось относительно недалеко. Старенькое, но крепкое на вид здание расположилось на перекрёстке, просто идеальное место для забегаловки. Его хозяин явно знал толк в торговле. Впрочем, это и так понятно. Достаточно было всего лишь пару раз с ним пообщаться. Приземлившись, распрямил плечи, отчего заброшенный налево бывший чиновник Ямадзаки снова застонал и попробовал вырваться. В твоих же интересах не дёргаться, сурово произнёс я, направляясь к трактиру. Уже подходя, почувствовал чьё-то присутствие. Давненько такого не было, но странное ощущение не отпускало, будто внутри находился некто важный и опасный. Ладно, вряд ли хозяин для и шёл поболтать с демоном или кем-то подобным. С остальными я справлюсь. Церемонии ценистал, хотелось поскорее разделаться со всеми земными делами и отправиться за родителями. Слишком долго они томились в преисподней, да и самому не терпелось увидеть их. Всё же как бы ни были близки мне Ита, но есть же и настоящий отец с матерью. Ударив в дверь ногой, так как правой рукой сжимал меч, мало ли кто притаился внутри, левый Иттибура вошёл в полутёмное помещение. Как ни странно, но трактир оказался пустым в такое-то время, и лишь пара ванов сидели друг напротив друга, о чём-то ожесточённо беседы. По крайней мере до моего прихода. Он твой, Сямэнь. Брошенные наполна, он глухо застонал, задергавшись, словно гусеница, но со своим положением ничего не мог поделать. Пузыри оказались слишком тугими, а кляп запихнули, кажется, по самую глотку. Оба собеседника подскочили со своих мест, и тогда я узнал второго, того, из-за чего я ощущал странное предчувствие беды. Пашон, процедил я сквозь зубы. О, подкидыш и то. Наигран на удивлся тот и попятился к задней двери. Неожиданная встреча. Ублюдок, я шагнул к нему. Из-за тебя погибло столько ванов, что ты и вообразить не можешь. А вот это ложь, он поднял указательный палец. Ты сам уничтожил всё зелье, предназначенное для солдат. Так что наше вторжение было проиграно так и не начавшись. После чего бросился к выходу. У меня же перед глазами вновь встала картина той битвы на тракте. Реки крови, стоны и крики умирающих. Женщины, дети. "Стоять!" рявкнул я и в один миг оказался впереди убегающего, преградив ему дорогу. Ван испуганно замер на месте. Меня же переполнял гнев, поэтому следующее, что я сделал, ударил по лицу. Не сильно, так как помнил, что того ещё следует отнести в пещеру снежной королевы, но достаточно, чтобы противник отлетел в сторону и врезался в стену, потеряв сознание. Мразь! Эй, парень! Окрик трактирщика переключил внимание на него. Смотри, не убей моего клиента. О чем вы говорили? Я грозно направился на Ванас, сжав кулаки. Что он планирует? Да откуда я знаю? Сямайн даже попятился от такого напора. Честно говоря, я хотел нанять его, чтобы тот достал этого хмыря. С этими словами пнул лежащего пленника. Ашон никогда ничего не делает просто так. Я встал почти вплотную к невысокому трактирщику. что хотел. Уверен, что это и меня касается. А, но он на мгновение замялся. Мынь, я выполнил своё условие, так что мы квиты, произнёс с нажимом. Ты ведь знаешь, что мне можно доверить. Знаю, знаю, отмахнулся тот, взяв в себя в руки. Хотел пробраться к вам в поместье. Зачем? Без понятия, трактирщик пожал плечами. Об этом он не успел рассказать. Как я поняла, у него осталось какое-то незаконченное дело. Незаконченное дело у нас дома? Что именно? Это должно быть как-то связано с тем противоядием, что он дал мне, когда мы познакомились. Другого ответа я не вижу. Боги, как же давно это было. Сколько прошло времени, сколько близких я успел потерять и самолично забрать жизни. Всё зашло слишком далеко, но останавливаться уже было поздно. Старая крыса. За деть послышался слабый стон. Я обернулся к лежащему противнику. А ты быстро пришел в себя, пошон. Подошел ближе и присел рядом. Так что у тебя задело в нашем поместье, мальчишка? Прохрипел тот, приподнимаясь и опираясь о стену спиной. Ты даже не представляешь, что будет. Я долго ждал этого момента и вот теперь. Он вскинул руку и я увидел на его пальцах маленькие символы, словно алхимик нарисовал на коже какое-то заклинание. И сейчас ты станешь моим рабом. Символы засветились и ничего большего. Пашон замер, не сводя с меня внимательного взгляда. Однако, судя по его удивлённому лицу, что-то пошло не так. Скажи мне, подкидаешь и то, заговорил он властным голосом. Кто твой господин? Первые несколько секунд ничего не происходило, но потом я понял, что не могу удержаться. Слова вырвались сами собой. ты, протянул я, глядя, как загораются радостью глаза алхимика, идиот. В этот момент в тракте повисла звенящая тишина. Даже наано перестал дёргаться и замер на половицах. Что ты сказал? – прошептал взволнованный Пашон. Я говорю, что ты идиот. Он смеchnулся в ответ, после чего достал из сумки камуфляж и сделал глоток сладковатого сока. А со мною и не делишься? Нароже вылез бакадзори. Да прости. Несколько капель упало на деревьяшку, после чего довольный сандаль спрятался обратно. Я же вновь перевёл взор на ошарашенного пошона. Что? Думал, сможешь управлять сыном богов, тем, кто смог одолеть демонессу, которой ты прислуживал? Я не понимаю, пробормотал тот. А я вот начинаю понимать. Убрав бутыль, поднялся и навис над алхимиком, скрестив на груди руки. Наверное, то противоядие, что ты дал нам с отцом, имело не только успокаивающий эффект, верно? Ты что-то подмешал туда, хотел околдовать нас. Пашон ничего не ответил, лишь заскрипел от злости зубами, впирив в меня яростный взгляд. "Ну прости", я вновь ухмыльнулся. "Не позволил тебе осуществить свой план? Ты ведь так долго этого ждал?" Сколько прошло? Посмотрел на трактирщика, но тот лишь покачал головой. Вот и я запом DataTable Ты сдохнешь и то, всё-таки алхимик заговорил, сдохнешь как бездомная собака у самого императорского дворца. А вот это вряд ли. Я стал серьёзнее, сбросив с москош шутника. Ведь нас обоих ждёт одна и та же осада. Вот только ко мне Юкионна испытывает более тёплые чувства. Стоило услышать имя снежной королевы, как в глазах Пашона появился неподдельный ужас. Нет, произнёс он одними губами. Ты не посмеешь. Назови мне хотя бы одну причину, почему. Она же ведьма. Именно, и вы будете просто идеальной парой.